Глава 6. Дракон мученичества. Положительный полюс — самоотверженность. Отрицательный полюс — стремление к мучительству. Внешнее проявление. Плаксивый, вечно жалующийся, обидчивый, всем своим видом дающий понять, какой я несчастный, обвиняющий всех и вся, и прежде всего себя самого, скорбно вздыхающий, всеми эксплуатируемый, мучимый и гонимый, несущий на своих плечах страдания всего человечества. Внутренние проявления. Сильнейшие страдания, ощущение принесения себя в жертву, измученность, мазохизм, ощущение загнанности в угол, чувство постоянного преследования, самоистязания. Примеры ситуации, условий и людей, оказывающих поддержку дракону мученичества. Лагеря для перемещенных и беженцев – Лишенные гражданских прав национальные меньшинства, монашества, последователи религиозных учений, рассматривающих страдания как путь к освобождению, подвергаемые гонениями иноверции, какими в историческом плане являлись евреи и христиане, люди, постоянно проживающие в Нью-Йорке и других живущих собственной замкнутой жизнью городах, обиженные на весь белый свет матери, невротические дети таких матерей, жители равнин и берегов рек, регулярно страдающие от наводнений, люди, проживающие в местностях, подверженных сезонным бурям и ураганам, бездомные, сексуальные мазохисты, люди, ведущие нищенский образ жизни, голод, война, всевозможные притеснения. Внешние характеристики и манера преподнесения Люди, подверженные воздействию дракона мученичества, Выглядят так, словно несут на своих плечах тяжкий груз. Нередко они производят впечатление человека горбатого. Бедра и ягодицы у них зачастую излишне массивны. На лицах лежит отпечаток мучительной боли и забитости. Взгляд обычно печальный, но глаза подчас способны загораться злобным, недоброжелательным огнем. Столкнувшись с опасностью, они имеют обыкновение тут же отступать или плакать, вместо того, чтобы вспыхнуть от ярости. Мученики испытывают настоящие страдания, когда вынуждены отвечать отказом, но в конечном итоге они способны пережить каждого благодаря поистине чудовищному упорству и стойкости характера. Чтобы почувствовать на себе воздействие дракона мученичества, изобразите на лице страдальческое выражение, а взгляду придайте недоброжелательность, так, словно вы расплачиваетесь за чужие ошибки. Плечи поднимите вверх, но вперед их не выносите. Представьте, что вы несете на плечах груз, сковывающий ваши движения. Почувствуйте себя подвергаемым гонением, загнанным в угол, как будто кто-то заставляет вас быть несчастным. Теперь вы немного приблизились к тому, чтобы ощутить на себе воздействие дракона-мученичества. И какие отношения вы можете установить с окружающим миром, находясь в таком положении? Нравится это вам? Развитие дракона-мученичества. Хорошее поведение, хороший ребенок. Дракон мученичества приобретает свои внешние характеристики в течение первых трех лет жизни. Развитие его может проходить различными путями, но обычно наиболее благоприятен тот, который берет свое начало в семьях, где родители или воспитатели придерживаются точки зрения, будто ребенок должен завоевать их любовь хорошим в кавычках поведением. Это хорошее поведение не всегда подразумевает какие-то успехи или высокие отметки в школе, хотя и это, конечно, не исключается. Специфика требуемого хорошего поведения обычно столь сложна, что часто так и остается для ребенка тайной за семью печатями. Родители придерживаются той точки зрения, что наличие ребенка в семье подразумевает колоссальный объем работы – Они считают, что должны быть как-то вознаграждены за то, что мать в течение девяти месяцев носила его под сердцем, за денежные расходы на его содержание и тому подобное. Такие родители, вовсе не обязательно обладающие склонностью к брани и оскорблениям, могут регулярно отказывать своему ребенку в проявлении любви и ласки, потому что он так или иначе не до конца выполнил свой долг перед «мамочкой» и «папочкой», проявляя недостаточное старание быть хорошим. При этом не быть хорошим можно по-разному, например, заболеть и заставить родителей подходить ночью к детской кроватке или не желать принимать пищу или не идти на горшок в строго определенное время. Ребенок с раннего возраста начинает ощущать, что такой, какой он есть, и не заслуживает любви своих родителей. Он недопонимает, что именно должен сделать, чтобы завоевать их любовь, А поскольку в силу своего возраста он не способен понять, что в данной ситуации ему следует предпринять, то чувствует себя в безвыходном положении и совершенно никчемном. К примеру, он может простудиться и кашлять по ночам. Его родители весь день упорно работали и считают, что заслужили себе ночью хороший отдых. Они испытывают раздражение, слыша кашель, и склонны полагать, будто ребенок за что-то наказывает их своими капризами и кашляет нарочно. Раздражение у родителей растет, и они дают ребенку понять, что не любят его, потому что он плохо себя ведет. Ребенок действительно больной, не в силах прекратить кашель, он чувствует, что его будут считать нехорошим до тех пор, пока он не остановится. Но поскольку остановиться он не может, то ощущает себя жертвой, оказавшейся в безвыходном положении. Тут-то на сцене и появляется дракон. Чудовище принимается нашептывать ребенку на ухо. «Это несправедливо. Ты так стараешься, а у тебя ничего не получается. Ты действительно попался. У тебя нет никакого выхода». Но ты можешь заставить заплатить их за это. Заставь их почувствовать вину за твои мучения. Это будет тебе наградой. Пусть они узнают, как плохо с тобой обращались. Пусть тоже помучаются. Пусть делают что угодно, чтобы искупить перед тобой свою вину. Не давай им прощения. Они всегда будут чувствовать себя виноватыми, и ты победишь. Ломка внутреннего стержня Следующая тропа, по которой подкрадывается дракон, берет свое начало в семье родителей, стремящихся к подавлению ребенка. Мученичество и является ответом ребенка на их притеснение. В силу своего возраста он не в состоянии достойно ответить на всплески родительского раздражения. Он пасует перед их натиском. Когда двухлетний малыш естественным образом пытается самоутвердиться, делая это единственным доступным ему способом отказа от сотрудничества, родители жестоко подавляют его попытки, применяя политику кнута и пряника. Многие, склонные к несдержанности родители, дают волю своему раздражению, требуя от ребенка безусловного повиновения. Перед лицом опасности, при угрозе, как он считает, его выживанию, ребенок идет на попятную и в конце концов отказывается от дальнейших попыток проявления своей воли. Он подчиняется, но таит в себе обиду, как побитая собака. Впоследствии он постарается взять реванш, двигаясь обходным путем. Если ребенку запрещается проявление гнева, родители это право за собой оставляют, такая ситуация готовит почву для укоренения дракона мученичества. Двухлетнему ребенку необходимо исследовать и прочувствовать окружающий его мир, если в ходе своих исследований он разбивает вазу, проливает молоко или лезет в шкаф, пусть лезет, пусть проливает. Это свойственно детскому возрасту. Однако, если маленький ребенок снова и снова наталкивается на вспышки родительского гнева и на оскорбления, не смея при этом оправдываться, его уверенность в себе тает, его внутренний стержень ломается. Исследование мира запрещено, и у него нет даже возможности выразить свое отчаяние по этому поводу. Ребенок ощущает себя загнанным в угол и чувствует, что ему оттуда уже не выбраться. В мире становится одним мучеником больше. Моделирование поведения по образу и подобию. Иногда мученичество развивается путем моделирования и идентификации. Если ребенок видит, как его мать терпеливо переносит побои отца – и затем за его спиной горько жалуется малышу на все, что ей приходится выносить, тот учится мученичеству у этого весьма преуспевающего в своем начинании наставника. Ребенок видит, что, когда мать пытается заявить о своих правах, ее подвергают унижениям. Он и на собственном опыте убеждается в том, что, пытаясь возражать отцу, он проходит через такое же унижение. Ему остается только вести себя как мать, стоить обиду, жаловаться и подчиняться воле диктатора. Результат – появление нового мученика. Не каждый ребенок отвечает на данную ситуацию одним и тем же образом. Если ребенок имеет с отцом союзнические отношения, он отвергает поведение матери и также выступает против нее, становясь больше похожим на отца. Однако большинство детей учатся вести себя как их матери – поскольку с детской проницательностью довольно быстро догадываются, насколько мощна используемая ей стратегия. Мать истязает отца медленно, не торопясь, и постепенно, без лишнего шума, берет над ним вверх. Рассказ о Камилле. История развития мученичества. По на свет Камиллы, старшие из детей, предшествовали два важных события. Отца Камилы во время беременности его жены постигла серьезная финансовая неудача. Все его сбережения, вложенные в крупный государственный проект, уплыли в результате мошеннических операций одного из чиновников, которому удалось благополучно скрыться. Отца, представителя рабочего класса, потрясла потеря денег. К тому же в период беременности у матери Камиллы возникли серьезные медицинские проблемы, повлекшие за собой болезненные роды и крупные долги, которые вынужден был взять на себя ее муж. Вот в такой семье и появилась на свет Камила, пребывающая в состоянии тяжелой депрессии, вечно раздраженный отец и испытывающая мучительные боли мать. Несомненно, рождение в этот тяжелый момент ребенка не было для семьи особенно радостным событием. Первые несколько лет жизни Камиллы оказались тяжелыми. Мать ее вынуждена была продолжать лечение, поскольку боли не уменьшались и по ночам зачастую доводили ее до слез. Пребывающий в угнетенном состоянии отец все больше терял терпение. Когда Камила научилась ходить и начала залезать в ящики стола и шкафы, отец дал волю своему раздражению. Мать была еще слишком слаба, чтобы защитить ребенка, и вместо оказания девочки поддержки все больше отдалялась от проблем семьи. Отец не скупился на словесные порицания и проявления откровенной грубости. Обстановка в семье оставалась крайне неблагополучной, и Камила начала понимать, что если она будет хорошей, уступчивой и не пытающейся освоиться в этом мире, ей удастся избежать отцовского раздражения. Камила погрустнела, и уже не пыталась выразить себя хоть в какой-то форме. Дракон мученичества нашел себе новую жертву и уютно устроился в душе ребенка. Мать послужила для девочки великолепным образцом для подражания. Камила очень скоро усвоила основную мысль. Жизнь представляет собой сплошную полосу боли и страданий, и ей, как будущей женщине, никогда не видеть счастья и исполнение своих желаний. Даже когда через несколько лет их финансовое положение в значительной степени улучшилось, и отец вышел, наконец, из подавленного состояния, мать продолжала горько сетовать на свою тяжелую судьбу. Отец Камилы, вернувшийся в прежнее, хорошее расположение духа, впервые за долгие годы попытался устроить семье достойный отпуск, чтобы зачеркнуть в сознании семьи тяжелое прошлое. Камиле и ее матери это не удалось. Всевозможными способами Камила давала отцу почувствовать его вину перед собой. Когда он покупал ей новую игрушку, она никогда не брала ее в руки, а вместо этого демонстративно шла стирать его рубашки. Она сознательно никогда не смеялась в его присутствии и не показывала своего веселья. Когда он входил в комнату, она немедленно прекращала игру и принималась наводить порядок. Она научилась отказывать ему в любом проявлении дружелюбия и отвергала нормальные отношения, складывающиеся в обычной обстановке между отцом и дочерью. Она заставляла его дорого расплачиваться за прежние годы. Она не захотела забыть их и простить. Когда Камилле исполнилось 20, у ее матери произошел нервный срыв, и она на несколько месяцев угодила в больницу. Камилле пришлось остаться один на один с отцом. Также каким-то образом она ощущала свою ответственность за то положение, в котором оказалась ее мать. Подсознательно Камила чувствовала вину за мучительную боль, которую мать испытывала во время родов и долгий послеродовой период. Она винила себя за те финансовые издержки, сопровождавшие ее появление на свет. Дракон мученичества не терял времени напрасно и все больше усиливал на девушку свое влияние. Результат оказался двояким. С одной стороны, Камила чувствовала себя ответственной за доставляемые ею всей семье неудобства и, как следствие, ощущала свою никчемность в глазах родителей. Как человек, не представляющий для окружающих никакой ценности, она решила, что недостойна получать от жизни радость и удовольствие и заслуживает только наказания. С другой стороны, как это ни парадоксально, Камила обвиняла в этих своих настроениях «отца», и делала все, чтобы неизменно наказывать его своим отсутствием интереса к жизни. Дракон прочно укоренился в ее душе, готовясь к длительной осаде девушки. Годы шли. Камила оставила дом, окончила колледж и нашла себе работу в качестве санитарки в психиатрической клинике. Она отлично подходила для этого, поскольку способна была близко воспринять проблемы пациентов и выказывать им свое участие и сострадание. Она вышла замуж и дала жизнь трем детям, отдавая им все свое время, поскольку работа мужа была связана с частыми поездками. Дракон мученичества увидел в замужестве женщины отличное поле для деятельности, на котором ему было где разгуляться. Под грузом ответственности, давившим ее все прежние годы, Камила не ощущала радости в жизни. Поскольку муж ее часто отлучался из дому, она воспитала в себе глубокую обиду на него, но никогда не выказывала открыто переполнявшие ее чувства. Она страдала молча, но умудрялась продемонстрировать мужу свое раздражение, отказываясь насладиться их совместным отпуском и делая все, чего он хотел, в самой безрадостной манере, включая их интимную близость. Муж чувствовал себя наказанным, не понимая при этом, в чем его вина. Он перестал ездить в командировки и постарался сделать жизнь супруги более радостной и счастливой. Он прошел курс психотерапии, развил в себе повышенную восприимчивость и чувствительность и постарался больше заботиться о детях. Он не мог понять, чего еще хотела от него жена и что может сделать ее счастливой. Он чувствовал себя как под пыткой. Он предлагал забрать с собой детей, чтобы она могла спокойно пройти курс предписанного ей массажа, но Камила всегда отказывалась. Тогда он приобрел ей оплаченный абонемент и отдал квитанцию, но она сделала вид, что забыла и посвятила весь день уборке комнаты. Он повел ее отдохнуть в хороший ресторан, но Камиле, конечно, блюда не понравились, и она немедленно почувствовала боль в желудке, отчего впечатление от романтического вечера было испорчено. Муж решил устроить отпуск на Гавайях, Но Камила испытывала дрожь в коленях перед столь дальним путешествием, поэтому им в последний момент пришлось сообщить о своем отказе, и деньги, заплаченные за предполагаемое проживание в гостинице, пропали зря. В другой раз он запланировал для них поездку в Мексику, но Камила взяла сверхурочную работу, и мужу пришлось ехать с детьми одному. Когда они вернулись, она выплеснула на них целый поток жала по том, как много ей пришлось работать, пока они развлекались. Что касается самой Камилы, она чувствовала, что муж никогда не делал достаточно для того, чтобы загладить свою вину. Он никогда не любил ее так, как она хотела быть любимой. Она действительно считала, что если бы он любил ее по-настоящему, то выяснил бы, как следует выказывать ей свои чувства. Но поскольку она, конечно, не могла сказать мужу, чего она хочет, ожидаемого от него она и не получала. Основная ее идея заключалась в том, что «Если бы ты меня любил, я была бы счастлива, но ты меня не любишь, и поэтому я несчастна». В конце концов, муж и подал на развод, и она оказалась без его материальной поддержки. Только теперь она смогла заглянуть в себя и начала постепенно осознавать, что все это время находилось в когтях терзающего ее дракона. Дети выросли, и у нее появилось больше времени, которое она могла посвятить приобретению определенного личного опыта. Камилла начала посещать занятия в группе нуждающихся в терапевтической поддержке и оказалась достаточно развитой, чтобы убедиться в существовании своего дракона и вступить с ним в противоборство за обладание собственной личностью. Поначалу она старалась вызвать к себе сочувствие группы своими жалобами и слезами и даже спровоцировать других на чувство вины за ее мучения, но ей это не удалось. Она так отчаянно нуждалась в поддержке, что не решилась восстанавливать против себя всю группу и смирилась со сложившейся ситуацией. Постепенно ее усилия, направленные на освобождение от влияния чудовища, начали давать положительные результаты. После того, как она смогла взять на себя ответственность за свое поведение и ту роль, которую она играла в укоренении и развитии собственных страданий, она начала возвращаться к нормальному существованию. Битва за освобождение ее личности от чудовища успешно продолжалась, и Камила впервые за долгие годы осознала возможность другой жизни. Постепенно ее усилия, направленные на освобождение от влияния чудовища, начали давать положительные результаты.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 Развитие дракона-мученичества Человек, пораженный драконом-мученичества, не обязательно будет проходить эти семь ступеней в хронологическом порядке. Первая ступень — ребенок чувствует, что его поведение нежелательно. Вторая ступень — ребенок чувствует себя связанным по рукам и ногам. Третья ступень — ребенок учится сдерживать свой гнев. Четвертая ступень — ребенок учится искать виновного. Пятая ступень. Ребенок заставляет окружающих почувствовать себя виноватыми. Шестая ступень. Победа благодаря опыту страдания. Седьмая ступень. Ребенок делится обидами не с тем, с кем нужно. Первая ступень. Ребенок чувствует, что его поведение нежелательно. Ребенок узнает, что родители и почему-то не радуют его естественное стремление к росту и развитию. У него рождается мысль «Со мной что-то не так». Я, кажется, являюсь причиной страданий окружающих и, боюсь, не заслуживаю их любви. Наверное, я действительно не представляю собой никакой ценности». Толчком для начала развития дракона мученичества служит страх ребенка перед отсутствием проявления к нему любви. Этот страх основывается на ломающей маленькую личность реакции родителей, которая начинает восприниматься уже после первого года жизни. До этого времени… Конфликт не разрастался, но с развитием двигательных способностей ребенка и началом проявления им самоутверждения возникают и первые проблемы. Со дня появления на свет и до настоящего момента ребенок проделывает колоссальный путь в своем развитии. Он переходит от состояния полной зависимости к проявлению независимости. Он больше не идентифицирует себя с матерью и начинает заявлять о своей самостоятельности как отдельная полноценная личность. Этот переход к самостоятельности является проблематичным для родителей, поскольку не только сулит им больше хлопот, но и служит вызовом их авторитету и власти над ребенком. Если мамочка и папочка не уверены в своем авторитете, они будут всячески противодействовать попыткам ребенка к самоутверждению и стремиться удержать над ним контроль. Несомненно, многие события могут оказать влияние на родительское стремление к подавлению развития ребенка. Материальные трудности, отсутствие постоянной работы, усталость, проблемы со здоровьем, наличие в семье больных детей, война или развод. Таким образом, Родители не всегда заслуживают безусловного порицания за сдерживание детского самоутверждения. Они лишь вносят свой весьма существенный вклад в тот набирающий размах процесс, который называется жизнью. Вывод и принятое решение. «Со мной не все в порядке, меня не любят». Вторая ступень. Ребенок чувствует себя связанным по рукам и ногам. Ребенок видит, что если он смело осваивает мир, то вызывает всеобщее порицание, но если не проявляет никакой инициативы, не может развиваться дальше. Отдельные разовые инциденты, вызвавшие несправедливое наказание, окрик со стороны родителей или старших братьев и сестер, не ведут к зарождению в ребенке дракона мученичества. Чудовище укореняется в его душе, когда эти инциденты принимают систематический характер, становятся отражением царящей в доме атмосферы. Мученичество порождается ощущением загнанности в угол при отсутствии каких-либо альтернатив. Вот почему мученики столь часто говорят «да, но» в ответ на любое сделанное им предложение. Они остро ощущают себя оказавшимися в западне и просто не в состоянии найти выход из складывающейся ситуации. Это вынуждает их отвергать все возможные варианты к великой досаде и раздражению людей, старающихся им помочь. Мученик способен в очень короткий срок свести на нет усилия любого терапевта. Когда же терапевт в отчаянии опускает руки, мученик в очередной раз чувствует себя невинной жертвой и испытывает обиду за недостаточную эффективность предложенной ему помощи. Мученики являются именно тем, кого покойный Фриц Перлс называл «охотниками на медведей». Действительно, мученики обладают такой мощью и натиском в проведении своей политики – что способны сокрушить даже медведя. Вывод и принятое решение. Жизнь это западня, и я в нее попался. Третья ступень. Ребенок учится сдерживать свой гнев. Ребенок оставляет попытки самоутвердиться, видя, что развитие его самостоятельности приводит к самым нежелательным последствиям. Со временем, становясь взрослым, он приобретает большую стойкость, терпение и способность перенести практически любое разочарование в результате неблагоприятно сложившейся ситуации. Такие люди постоянно ожидают, что за их спиной вот-вот захлопнется невидимая дверца западни, в которую завели их обстоятельства. И поскольку неизменно пребывают в подобном состоянии, они и находят то, что ищут. Испытываемый ими при этом гнев обращается в переполняющее их чувство обиды, которые они выражают непрямо и, возможно, далеко не сразу. Этот гнев часто подрывает здоровье мучеников, доводя их до больничной койки или серьезных недомоганий, испытывая которые они ощущают себя еще больше загнанными в угол. Мученики склонны демонстрировать свои болезни, заставляя окружающих им сочувствовать. Однако хорошо известно, что они отвергают предлагаемую им помощь и нередко продолжают работать, даже будучи действительно больными. Именно поэтому мученики являют собой блестящий пример принесения себя в жертву и покорности. Это единственное, что питает сейчас дракона мученичества, поскольку для человека на горизонте уже замаячили другие награды, которые понуждают его продолжать путь в том же направлении — К примеру, родители могут пользоваться высоким уважением среди прихожан церкви или членов своего сообщества, но те, кто вынужден с ними жить, испытывают настоящее мучение. Вывод и принятое решение. Никогда больше не буду пытаться самоутвердиться или бороться за то, чего хочу. Четвертая ступень. Ребенок учится искать виновного. Ребенок учится избегать чувства собственной никчемности, ища причину испытываемых страданий в окружающих его людях или складывающихся обстоятельствах. Как бы ни развивались события, у ребенка, которого всегда порицали и требовали от него быть хорошим за его опрометчивое появление на свет, всегда найдется повод для гнева и раздражения. Ему пришлось вынести столько душевных страданий и самого унизительного обращения. Но его жизнь начинает еще сильнее разрушаться, когда он привыкнет перекраивать сложившуюся ситуацию, обвиняя в своих неудачах окружающих и считая их такими же недостойными, как он сам. Иными словами, под влиянием дракона мученичества человек учится поступать с окружающими таким же образом, как поступили с ним самим. Когда такие люди обвиняют других, они тем самым уходят от ответственности и одновременно лишают себя возможности изменить свой характер и вернуться к нормальной жизни. Следовательно, как и в отношении остальных драконов, мученичество создает человеку больше проблем, чем помогает их решать. Фактически, оно порождает в человеке наиболее сильные страхи, ощущение своей никчемности и загнанности в угол. Людей — выливающих на других потоки жалоб и обвинений, никто не любит. Окружающие быстро теряют терпение, и, чувствуя за это вину, стремятся поскорее избавиться от таких знакомых. К примеру, дети стараются держаться как можно дальше от своих престарелых родителей-инвалидов, донимающих их своими жалобами и поисками сочувствия. Дети считают таких родителей никчемными. Выводы, принятое решение. Во всем виноваты окружающие, дай им это понять. Пятая ступень. Ребенок заставляет окружающих почувствовать себя виноватыми. Месть сладка. Под влиянием дракона мученичества ребенок принуждает окружающих платить за все перенесенные им страдания, но добивается этого непрямым способом. Он отвергает удовольствие и приносимые ему извинения. Фактически он учится не прощать никому и ничего. Его стратегия состоит в том, чтобы заставить других осознать, какой вред они ему причинили. Его усилия направлены на создание у окружающих ощущения вины и понимания того, что загладить ее им никогда не удастся. Таким образом, те всегда будут чувствовать себя виноватыми. Многие из тех, кого терзает дракон мученичества, пытаются покончить жизнь самоубийством, чтобы заставить окружающих испытывать вину и страдания в еще большей степени. Однако их демонстративные попытки распрощаться с жизнью редко заканчиваются драматически. Они не из тех, кто действительно решил свести счеты с жизнью. Они знают, что им лучше остаться в живых и посмотреть, как страдают из-за них другие. Некоторые мученики, правда, действительно убивают себя, но не потому, что они к этому стремились, просто что-то пошло не так, как они рассчитывали, и им поздно пришли на помощь. Еще эффектнее сценарий, по которому мученик провоцирует в ком-либо желание убить и дает ему возможность совершить покушение, происходящее, как правило, при свидетелях. В этом случае мученик может отправить покушавшихся на его жизнь в тюрьму, Такие покушения тоже, как правило, не заканчиваются смертельным исходом, зато потенциальные убийцы приходят в ужас от одного сознания того, что мог решиться на подобное. В этом нет ничего удивительного. Мученики способны даже самого спокойного человека довести до белого колени. Вот почему в Древнем Риме тысячи зрителей с одобрением наблюдали за тем, как львы набрасываются на мучеников и терзают их на арене Колизея. Они получили то, о чем просили, считали римляне. Непреложным фактом является то, что, оставляя непрощенными сыновей, дочерей, мужей, жен, родителей и друзей, дракон мученичества подвергает их постоянной пытке. Когда ребенок ощущает себя мучеником по отношению к своей матери или отцу, он может чувствовать себя непрощенным за сам факт своего рождения и всю жизнь ублажать родителей, но так и не заслужить прощения. Мученики используют очень эффективную стратегию для поддержания в окружающих чувства вины. Они не позволяют посторонним увидеть себя радостными и смеющимися. Это может означать и то, что они действительно не испытывают никакого удовольствия от жизни, и то, что они весьма изобретательно лишают удовольствия всех остальных. В арсенале дракона мученичества хватает хитроумных трюков, чтобы взять реванш. Мученики совершенно случайно заболевают, попадают в аварии, неудачно вкладывают или теряют деньги, беременеют, обжигаются или подвергают свои дома опасности пожара. Этот список можно продолжать бесконечно, поскольку изобретательность мучеников поистине не знает границ. Вывод и принятое решение. Заставь окружающих почувствовать вину за то, что я ощущаю боль. Шестая ступень. Победа благодаря опыту страдания. Терзаемый драконом мученичества ребенок подсознательно ищет ситуации, ведущие его к познанию опыта страдания. Став взрослым, он словно специально делает самый опасный выбор, ведущий его от одной катастрофы к другой. Это настоящая трагедия, управляемая драконом мученичества, поскольку страдания становится смыслом жизни. Оно превращается в привычку, избавиться от которой чрезвычайно сложно. Такие люди отказываются от удовольствия, и происходит это по двум причинам. Во-первых, такой позитивный опыт чреват потерей внимания окружающих, возможностью стать для них никчемным. А во-вторых, удовольствие угрожает политике поддержания в окружающих чувства вины перед мучеником и стремления ее компенсировать. Если люди увидят мученика развлекающимся – Они, скорее всего, скажут, ну вот, наконец-то с ним все в порядке, ему больше не нужно уделять особое внимание, теперь я могу больше не переживать за то, что дурно обращался с ним в прошлые годы. Одержать победу с помощью опыта страдания значит заставить окружающих испытывать еще большие страдания. Дракон мученичества делает так, что страдает не только его жертва, но и все, кто ее окружает. К несчастью, мощь этой стратегии столь велика, что способна поражать одно поколение за другим, охватывая целые культуры. Вывод и принятое решение. Своим страданием я могу одержать победу. Седьмая ступень. Ребенок делится обидами не с теми, с кем нужно. Ребенку-мученику необходимо иметь отдушину для выхода накопившихся в нем обиды и отчаяния, поэтому он жалуется людям, которые ничем не могут помочь в решении его проблемы. Позднее братья, сестры, супруги, соседи и приятели становятся теми избранниками, кому приходится выслушивать бесконечные рассказы о преследующих мученика несчастьях. К примеру, жена может ежедневно слушать истории об ужасном начальнике своего мужа, но на ее предложение поговорить с ним у мужа тут же находятся тысячи причин — почему этого делать не следует. В детстве этих людей наказывали за попытку самоутверждения, и они очень быстро научились избегать разговоров с теми, кто причиняет им страдания. Они открыли для себя, что гораздо безопаснее выпускать пар перед людьми, которые будут выражать им сочувствие. По отношению к тем, кто их притесняет, они занимают позицию терпеливого, молчаливого страдальца. Они всегда считаются с людьми, причиняющими им боль. Обычно такие люди настолько привязаны к своим притеснителям, что не способны жить без них. Когда уходит один мучитель, на его месте тут же появляется другой. Близкие, друзья и знакомые доподлинно знают, как тяжела жизнь мужа-страдальца и испытывают искреннее негодование по поводу бесчувственности его супруги. Они покачивают головой и вздыхают «бедный парень», И как он только может выносить эту дрянь, свою жену. Он столько работает, она ни во что его не ставит, постоянно шатается с какими-то мужчинами. Однако постепенно кое-кто из друзей узнает ситуацию получше. Ничего удивительного, что она ищет общество других мужчин, приходят они к заключению. Он и так ее уже извел. Кто вообще способен долго выносить этого мученика? Строит из себя жертву. Эти жертвы пытают своих обидчиков, бросая на них злобные взгляды, демонстративно отказываясь от увеселений и уничтожая их репутацию в глазах окружающих. Таким образом, мученики постепенно превращаются в садистов. В каждом мученике непременно присутствует нечто от садиста, и наоборот. Вот почему притеснители не исчезают. В каждом из них тоже имеется нечто от мученика. Большая ложь дракона мученичества Дракон мученичества хочет заставить своих жертв поверить, будто во всем, что бы ни случилось, виноват кто-то другой. Всегда найдется кто-то ответственный за их страдания. Мученики хватаются за эту мысль, и многие из них действительно в нее верят. Однако в глубине души в ее справедливость не верит ни один из них. Такие люди уверены, что подвергаются издевательствам потому, что они действительно ни на что не годны и ничтожества. Поэтому вовсе не важно, в каком количестве и на чью голову они выплескивают свои жалобы и проклятия, на самом деле они убеждены, что ничего иного, кроме этой низкой, убогой жизни, не заслуживают. Дракон мученичества потешается над этими искуснейшими измышлениями и наслаждается каждым моментом разворачивающегося у него перед глазами величайшего представления. Однако самому мученику увидеть это очень трудно. Он будет запальчивой горячностью отвергать любые подобные предположения. Когда же припертый к стене, он вынужден будет признаться в испытываемом им чувстве собственной никчемности — он все еще будет продолжать обвинять в этом окружающих. И это не единственное проявление способности мучеников вести жизнь, полную парадоксов. Эта привычка во всем обвинять кого-то другого, пожалуй, является наиболее сильной из всех привычек, позволяющих дракону мученичества прочно удерживать жертву в своих когтях. Дракон меняет свое обличье. Мученичество перерастает в нетерпеливость. Поскольку люди-мученики постоянно накапливают в себе гнев, испытываемое ими напряжение порой доходит до уровня, при котором они уже не способны больше себя сдерживать. Когда это происходит, гнев выплескивается наружу и над человеком берет вверх дракон нетерпеливости, извечный компаньон дракона-мученичества. В эти мгновения мученики дают волю своим эмоциям, не отдавая себе отчета в том, что на самом деле происходит. Они, как правило, раздражаются гневными тирадами. Иногда, однако, их напряжение может быть настолько сильным, что они не выдерживают клокочущей в них ярости и ударяются в слезы. Эта небольшая интермедия длится обычно очень недолго, после чего бразды правления возвращаются к дракону мученичества. Чудовище не может позволить, чтобы запасы внутренней энергии его жертвы выплескивались наружу в форме откровенного бунта. Иногда мученики внезапно принимают решение бросить работу или супруга, но поскольку они заранее не планируют своих действий, то, возвратившись на круги своя, все становится хуже, чем прежде, и мученики еще острее ощущают себя зажатыми в угол. Могут они и закончить свою жизнь на улице бездомными, без семьи и детей. Что происходит, если они заранее распланировали свои действия, нашли средства и заручились поддержкой родственников, знакомых или сообществ, с которыми они поддерживают какие-то связи. Так проявляется работа драконов мученичества и нетерпеливости в паре. Как дракон мученичества ловит все эти свои жертвы? Отрицание собственных потребностей. Люди, терзаемые этим драконом, испытывают крайнюю потребность в проявлении к ним всяческого внимания и симпатии, чтобы залечить нанесенные им и продолжающие кровоточить раны, доставляющие мучительные страдания. Проблема в том, что они не могут признаться в этой потребности. Дракон мученичества настолько прочно удерживает их в своих сетях, что просто не позволяет этого. Сетями является, конечно, страх, страх перед тем, что люди, узнав, как сильно нуждается в них человек, испугаются и откажутся иметь с ними дело. При всем этом терзаемые драконом мученичество имеют высокий уровень эмпатии и способны быть любящими и добрыми, когда их не осаждает чудовище. Однако им очень трудно сказать правду о своих потребностях и желаниях. В глубине души мученики отчаянно хотят быть приглашенными на пикник, сколь заурядным он бы не оказался. Они хотят любви и внимания, которые можно найти только в окружении людей. Тем не менее. Они мучительно опасаются проявить чувства, поскольку еще в детстве их безжалостно наказывали за попытку выразить свои желания. Именно с тех пор они ощущают себя никчемными, брошенными и вынужденными зарабатывать проявление любви, горькими жалобами и демонстрацией страданий. Поэтому, когда родственники или знакомые приглашают их на пикник, они неизменно отказываются, ссылаясь на занятость. Поезжайте сами говорят они, хорошенько проведите время, а мне еще слишком многое нужно сделать. Если же знакомые проявляют настойчивость, мученики принимают приглашение, делая при этом вид, что всего лишь уступают уговорам и ни в коем случае не позволяя окружающим догадаться, насколько они сами этого хотели. «Ну что ж», — пожимают они плечами, — «если вы этого действительно хотите, я, пожалуй, поеду» но только для того, чтобы вы на меня не обижались. В действительности их слова следует растолковывать следующим образом. «Я очень хочу поехать. Я отчаянно надеялся, что вы станете меня упрашивать, и очень рад, что так и произошло. Спасибо вам. Спасибо, спасибо». Но произнести такие слова вслух будет слишком унизительным. Это разрушит принятую ими стратегию. Другие люди могут не настаивать на своем предложении, «Ну что ж, хорошо», — скажут они, — «оставайтесь дома и занимайтесь делами. Мы поедем на пикник без вас». В этом случае мученик чувствует себя брошенным и уничтоженным. Зато дракон в его душе празднует победу. Вернувшихся же с пикника дома ожидает настоящий ад. Их подвергнут наказанию скорбными взглядами и непрямым проявлением обиды, выражающиеся в демонстрации болей в спине и результатов работы, проделанные пока все остальные развлекались. На прямой вопрос мученик обязательно ответит «нет, я не жалуюсь, у меня нет на это времени, работы непочатый край». Страдания мученика порождаются его колоссальной потребностью в сострадании, внимании и любви. Вторым источником страдания служит страх, что окружающие, Узнают об испытываемой ими потребности, поэтому все их усилия направлены на ее тщательнейшее сокрытие от посторонних глаз. Политика мученика направлена на то, чтобы заставить окружающих убедиться в собственной бессердечности, отсутствии сострадания и любви, и породить в них ощущение вины и стремление ее загладить. Порочный круг таким образом замыкается степени зрелости и дракон мученичества. Уровень грудного младенца. Крайняя степень проявления жертвенности. Уровень малыша, делающего свои первые шаги, поддавшийся стадному чувству, пешка в чужой игре. Уровень подростка, жертва финансовых проблем. Уровень юноши, политический мученик. Уровень взрослого человека, умеренное стремление к жертвенности. Мученичество на уровне зрелости грудного младенца. На этом уровне зрелости люди отличаются крайним проявлением жертвенности и абсолютным отсутствием чувства ответственности за свои поступки. Большинство из них оказываются в конце концов в стенах тюрьмы, где они подчиняются более напористым заключенным, использующим их в собственных интересах. Здесь основным устремлением мученика является желание выжить. Мученичество на уровне зрелости малыша, делающего свои первые шаги. На этом уровне находятся все, кто попадает под власть безжалостных и психопатичных лидеров культов, религиозных деятелей, человека-ненавистников и социопатов, диктаторов, требующих беспрекословного повиновения. Где бы ни поддались люди стадному чувству, везде наблюдается влияние дракона мученичества, действующего на этом уровне. Сюда же относятся мученики, беспрекословно идущие на смерть без достаточного вооружения и амуниции, поскольку командиры используют их исключительно в угоду собственных политических интересов. На уровне зрелости малыша, делающего свои первые шаги, мы видим бездумность и беспрекословность, механическое принесение себя в жертву чужим интересам. Многие мученики – являются добровольными жертвами медицинских учреждений. Это жертвы, не являющихся необходимостью пластических операций, подопытные морские свинки, позволяющие пичкать себя наркотиками и медикаментами с чудовищными побочными эффектами, бездумные дети современного общества, привыкшие во всем следовать указаниям врача. Такие люди позволяют грабить себя институтом и социальным учреждением которым они всецело доверяют, не потрудившись задуматься над тем, чем именно обосновано их доверие. Сюда относятся и те, кто много лет отдал беззаветному упорному труду, веря, что их компания позаботится о достойном пенсионном обеспечении, но обнаружил, что пенсия оказалась столь мизерной, что едва позволяет сводить концы с концами. Многие из этих людей, способные разглядеть тревожные приметы сегодняшнего дня — но оказываются не в состоянии задавать какие-либо вопросы и действуют сообразно требованиям времени, лишь бы как-то обезопасить свою жизнь. К этой категории мучеников следует отнести и тех, кто приобретает себе дома рядом с разрастающимися городскими свалками, в зонах повышенной сейсмической опасности или в местах, подверженных наводнениям, поскольку они бездумно верят, что пользующиеся авторитетом компания, продающая им дом – непременно позаботилась об их безопасности и не может допустить ошибки. Наблюдения же за дальнейшей судьбой этих людей убеждают в обратном. Их жизнь оборачивается сплошной цепью неудач, в которой одна катастрофа следует за другой. Повсеместно встречаются люди с ограниченными денежными средствами, которым удается избежать многочисленных несчастий, поэтому трудно утверждать, будто отсутствие финансов само по себе всегда является источником жизненных проблем. Хотя многие люди действительно рождаются в условиях крайней бедности, некоторые доходят до нищеты вследствие действий дракона мученичества. Бедность служит плодороднейшей почвой для развития этого злобного чудовища, и не только его. Все драконы так или иначе ведут человека к нищете. Мученичество на уровне зрелости подростка. На этом этапе развития дракон мученичества, как и дракон самоуничижения, не играет решающей роли в жизни человека. И тем не менее он находит себе лазейку на каждом уровне зрелости. Там, где на предыдущем уровне люди испытывают мучения, в основном принося себя в жертву бессознательно, человек с уровнем зрелости подростка старается выставить черты своего характера на всеобщее обозрение и сознательно стремится привнести в свою жизнь определенного рода несчастье. Они используют мученичество как способ удержать своих детей под контролем и заставить их уделять себе повышенное внимание. Он может начать жизнь с миллионом долларов и драматическим образом потерять их в результате целой серии действий, обеспечивающих ему внимание и сочувствие окружающих. Мученичество на уровне зрелости подростка не цепь регулярно сменяющихся катастроф, преследующих мученика предыдущего уровня, строящего себе дому, постоянно выходящий из берегов реки. Это результат сознательных усилий, воспринимаемых окружающими как личная драма. Мученик — не жертва землетрясений или цунами, имущество которого то и дело смывает в море разбушевавшаяся стихия. Это скорее престарелая вдова, сокрушающаяся о том, что ее богатство не способно обеспечить ей достойную помощь и уход, и остающаяся на выходные в компании собак, потому что не успела сделать себе маникюр. Она чувствует, что сыновья навещают ее недостаточно часто и сознательно разрушают ее жизнь, предпочитая становиться взрослыми и самостоятельными. Мученичество на уровне зрелости юноши. На этом уровне дракон мученичества предстает во всем своем блеске, поскольку для него открывается безграничное поле деятельности. Юноши-мученики — могут с полным основанием во всеуслышание заявить, что никто их не понимает, или что жизнь полна страданий, хотя данный этап развития проходит каждый, но лишь те, кого терзает дракон мученичества, используют эти чувства для драматизации своей идентификации с жертвой. Мученики на стадии развития юноши склонны обосновывать свою жертвенность складывающимися обстоятельствами. Они готовы навсегда отправиться в тюрьму из-за недавно приобретенных политических убеждений. Они ложатся на рельсы или под гусеницы танков, чтобы продемонстрировать несправедливость ситуации. Не каждый человек, склонный к подобным действиям, направляется драконом мученичества. Некоторые люди — настоящие герои, храбрости которых мы обязаны происходящим в мире колоссальным переменам. Взрослые юноши-мученики — Те, кто настойчиво ищет и находит наиболее драматические сценарии, где они с максимальной наглядностью могли бы продемонстрировать свое мученичество. Повод или суть дела интересуют их меньше, нежели собственные действия. Их гонит под танки склонность к принесению себя в жертву, а не насущная необходимость. Человек на уровне зрелости юноши способен дать себе объективную оценку – Усилиям воли и самодисциплины он может избавиться от терзающего его дракона. Однако награда, получаемая им за проявление мученичества, столь высока и притягательна, что он отвергает попытки окружающих освободить его из лап чудовища. Мученичество на уровне зрелости взрослого человека. На этом уровне дракон мученичества стремится уйти в подполье и нечасто появляться на глаза окружающим. Он ведет свою подрывную работу тайно, из-под тяжка, превозмогая сопротивление терзаемого им человека. Когда этот процесс дает о себе знать, человек зачастую способен распознать чудовище и объявить ему войну. Взрослый мученик отдает себе отчет в том, какое влияние оказывает на него дракон. Но даже страдая от его разрушительного воздействия, он, хотя и не полностью, ему подчиняется. Взрослый мученик — осознает таящуюся в его душе глубокую обиду за несправедливость, которую ему пришлось пережить. Признает он и то, что пойман в сети дракона, заставляющие человека уступать и поддаваться, хотя он мог бы от них и избавиться. Подобное осознание помогает уничтожить дракона, но задача эта не из простых. Окружающие могут не отдавать себе отчета в существовании терзающего их близких чудовища, но взрослые мученики в его наличии не сомневаются. Мученичество не приносит им большого вознаграждения, ведь сочувствие и симпатии людей отсутствуют. Взрослые мученики способны лишь испытывать чувство жалости к самим себе, но и в этом случае они прекрасно осознают, чем именно оно вызвано. Как дракон мученичества оказывает влияние на вашу жизнь. Воздействие дракона мученичества на ваше здоровье. Если вы пойманы в сети дракона мученичества, то вовсе не обязательно будете чувствовать себя нездоровым физически. В действительности вы можете обладать великолепным здоровьем. Дело в том, что болезнь или всевозможные проявления боли, эту визитную карточку дракона мученичества, вы способны обратить себе на пользу и успешно их эксплуатировать. Вы можете превратить легкую простуду в тяжелейшее недомогание, требующее постельного режима и тщательного ухода. Драматическое протекание болезни может потребовать даже сложного лечения – Однако после получения вами того, на что вы рассчитывали, болезнь исчезает самым поразительным образом, и вы вскакиваете с постели, демонстрируя чудесное, случившееся, словно по мановению волшебной палочки, исцеление. Несколько недель Анжелика прихрамывала после растяжения связок коленного сустава, вызывая сочувствие и симпатии мужа и детей. Они наперебой убеждали ее полежать и дать ноге отдохнуть. Откровенно говоря, они устали наблюдать ее гримасы и исполненные мучительной боли взгляды, когда она слонялась по дому, занимаясь совершенно ненужными делами. В конце концов, они убедили ее лечь в постели. Но когда нога уже пошла на поправку, она снова ее повредила, добровольно вызвавшись помочь соседке и сходить с ней в бокалийную лавку. Семья была в отчаянии. Приближались каникулы, и все опасались, что они будут испорчены мамочкиной травмой. Тут Герберту, мужу Анжелике, пришла в голову блестящая мысль. Поскольку Анжелика была ревностной католичкой, Герберт попросил отца Луиджи, церковного пастора, нанести им визит. Посещение пастора имело грандиозный успех. Уже на следующий день Анжелика смогла встать с кровати, нарвать букет цветов и приготовить праздничный, по случаю ее выздоровления, обед. Случилось чудо. Связки больше не были растянуты. Анжелика получила особое внимание, которого ей так хотелось, и которого она сумела добиться самым доступным для нее способом. Мученики имеют особое пристрастие к несчастным случаям. Если вы из их числа, больничные счета будут приходить в ваш дом сплошным потоком. Вы, однако, будете настойчиво от них отбиваться, убеждая участкового врача в их судьбы. «Я здесь ни при чем», — заявите вы, — «это не моя вина, что я попал в аварию». В конечном итоге дракон мученичества способен подорвать ваше здоровье самым серьезным образом, и это одна из величайших трагедий, которую несет с собой именно это чудовище. За действие дракона мученичества человечество платит своим здоровьем. Эта цена не поддается определению, если рассматривать проблему в мировом масштабе или в историческом плане. Только представьте, насколько сократилось бы количество раненых и больных если бы дракон мученичества ушел со сцены. Если вы мученик, то можете считать, что кому-то придется дорого заплатить за проявленную к вам несправедливость. С того случая, когда вам нанесли обиду, прошло много лет, но даже сегодня кто-то из окружающих или даже целая группа людей так или иначе с вами за него расплачиваются. Подобная политика может вылиться в нескончаемый судебный процесс, в ходе которого вы будете обвинять в несправедливости всех и каждого, и требовать в качестве компенсации огромные суммы. Но поскольку вы действительно мученик, то ухитритесь либо проиграть процесс, либо каким-то образом все равно остаться без денег, потраченных, как правило, на адвокатов. Дракон мученичества любит поиграть в два недуга — это синдром хронической усталости и аллергия. Нельзя, конечно, сразу же объявлять вас мучеником, если вы страдаете одним из них — вы можете испытывать воздействие любых других чудовищ, самым заметным из которых, вероятно, окажется дракон нетерпеливости. Однако и в этом случае синдром хронической усталости и аллергия будут для вас чрезвычайно опасны, поскольку создают для терзающего у вас чудовища отличный камуфляж. Заболевания дадут вам хороший предлог снять с себя малейшую вину за их развитие и переложить ее на собственное тело, якобы не неспособное оказать болезни достаточное сопротивление. Кроме того, они позволят множеству людей высказать вам слова сочувствия. Проблемы со здоровьем привлекут к вам внимание, близкие будут обеспокоены этой жуткой непонятной болезнью, которая приходит и уходит, словно по волшебству, и кажется совершенно неизлечимой. Если же окружающие не проявляют к вам повышенного внимания и не понимают в кавычках всех страданий, которые несет с собой загадочная болезнь, вы совершенно обоснованно, с полным правом можете почувствовать себя мучеником. Если вы страдаете одним из этих недугов и читая эти строки чувствуете прилив гнева, знайте, что скорее всего вас держит в лапах дракон мученичества, и именно его воздействие вы сейчас испытываете. Помните, гнев порождается страхом быть обделенным любовью окружающих. Желание испытывать мучения от приносящих столько неудобств симптомов ради крупиц проявляемого к вам внимания свидетельствует о глубокой ране, которую вы носите в душе. Большую часть энергии, растрачиваемой вами на лечение, было бы куда лучше направить на отыскание в себе и уничтожение терзающего вас дракона. Воздействие дракона мученичества на ваши творческие способности. Как и в случае со здоровьем, мученичество вовсе не обязательно подрывает ваши творческие силы, хотя зачастую именно так и происходит. Дракон мученичества, как и остальные чудовища, ставит свою целью разрушение вашего счастья и привнесение в жизнь страданий. Таким образом, если вы испытываете радость от приложения своего таланта, то, можете быть уверены, дракон постарается его уничтожить. Глория была талантливой художницей, но большую часть своего детства она посвятила уходу за своим склонным к алкоголизму отцом. Сразу после его смерти она поступила в художественную школу и с первых же шагов добилась прекрасных результатов. Однако уже через несколько месяцев она познакомилась со своим будущим мужем и стала всячески помогать ему в бизнесе, сухой чистки белья. От занятий в художественной школе ей пришлось отказаться. Она объясняла это тем, что ее помощь нужна мужу постоянно, и времени на занятия искусством у нее просто не остается. После смерти мужа у Глории остались некоторые сбережения, и она снова начала подумывать о продолжении учебы. Она записалась на курсы в местную художественную студию и вскоре уже писала вполне приличные портреты. Однако тут Глорию постигла несчастье, она занесла в глаз инфекцию, и это заставило ее прервать занятия. Когда дело уже шло на поправку, она случайно, в кавычках, завела в глаз растворитель для клея вместо прописанных ей капель. В результате зрение на один глаз было потеряно, что делало работу кистью весьма проблематичной. Она, конечно, могла продолжать свое дело, но отказалась, сославшись на то, что для нее это невозможно. Подавлять ваши творческие способности дракон мученичества может и тем, что не дает вам возможности увидеть альтернативу. Вы можете ощущать себя пойманным в западню, выхода из которой вам не найти. Даже если вы человек, обладающий несомненным художественным талантом, вы можете стать совершенно беспомощным и недальновидным, выбирая между вашим абсолютно неудавшимся, неудовлетворяющим вас браком и любимой работой. Несмотря на ваше гениальное умение выбрать из миллиона возможных конструкций здания одну, которая благодаря вашим усилиям становится произведением искусства, вы можете продемонстрировать удивительную близорукость, когда вам необходимо найти путь к собственной свободе. Воздействие дракона мученичества на вашу связь с текущим моментом. Если вас терзает дракон мученичества, вы прежде всего озабочены двумя вещами — проявленные к вам несправедливостью и демонстрацией своих ограниченных возможностей. При этом проявление несправедливости имело место в прошлом, а ограниченность возможностей в большей степени относится к будущему. На настоящее же сил и энергии практически не остается. Когда ваше внимание не сконцентрировано на текущем моменте, связь с ним прерывается. Иметь связь с текущим моментом значит обладать властью над ним. Если вы мученик, то ни за что не признаете, что сами обладаете властью, она всегда находится в чужих руках. Если кто-либо из живущих с вами способен доказать вам свою силу и власть, вы начинаете культивировать в себе страдания. Это играет на руку дракону мученичества. Вы не можете использовать силу для достижения своей цели и реализации собственного предназначения. Но необходимая вам сила есть всегда — Она заключается в связи с текущим моментом. У вас имеется все необходимое, чтобы двигаться вперед. Главным препятствием остается только дракон. Воздействие дракона мученичества на ваши отношения с окружающими. Обуреваемый стремлением к жертвенности мученик даже самого милейшего человека превращает в своего притеснителя. Нет ничего неожиданного в том, чтобы услышать от мученика какую-нибудь сентенцию типа «Все женщины-сучки!» Они вытягивают из вас деньги, а потом дают вам коленом под зад. При этом мученик может выбирать для своих отношений действительно самых неприятных представительниц женского пола. Попадаются ему и женщины достойные, но это скорее исключение, чем правило. Однако и они очень скоро в глазах мученика превращаются в существ злобных, высасывающих из него деньги и занимает свое место в ряду всех этих сучек. Дракон мученичества, как и остальные чудовища, обладает способностью превращать ваше пророчество в реальность. Ваша вера в собственную жертвенность создает вам все условия для того, чтобы вы стали этой жертвой, независимо от исходных условий в вашей жизни. Дракон мученичества отличается большой изобретательностью в подборе жертв для ваших будущих отношений. С первого же дня знакомства вы начинаете изводить партнера своими скрытыми издевательствами. Вы способны оттолкнуть от себя даже действительно любящего вас человека. Эти люди не представляют себе всей картины страданий, которые вы, как мученик, постоянно испытываете, чтобы доставить удовольствие терзающему вас дракону. С другой стороны, чудовища всегда приветствуют появление в компании еще одного мученика. Вдвоем они быстрее заставят вас вернуться к знакомому репертуару. «Ах, какой я несчастный! И никому я не нужен! Хоть в лепешку расшибись!» Возможно, наиболее сильной картой в колоде дракона мученичества является сочувствие. Оно создает у вас иллюзию дружелюбного отношения и поддержки. На самом же деле... Проявление сочувствия лишь сохраняет и подпитывает ваше восприятие себя как беспомощной жертвы. Воздействие дракона-мученичества на ваше духовное развитие. Во многих религиях мира дракон-мученичества находит для себя отличнейшее поле деятельности. Нельзя сказать, что религия предназначается только для мучеников. Истинные духовные наставники обещают своим последователям все, что угодно, кроме страданий. Однако, будучи мучеником, вы можете превратить религию в область проявления своей боли и стимул для усиления вашего безумия. Согласно христианской религии, вы способны обрести славу в страдании и даже принять смерть во имя спасения. Вы можете сконцентрировать свое внимание на небесах как на источнике высшей компенсации за тот ад, который вы сотворили для себя на земле. Приняв установку на страдания, вы способны настолько преуспеть в реализации своей программы, что доведете себя до крайности — самобичевание, нанесения себе тяжких увечий в надежде, что большие страдания принесут вам искупление ваших грехов. Вы даже не будете отдавать себе отчет в том, что это затея — обычные происки терзающего вас дракона. Если вы являетесь мучеником, то без труда сможете отыскать подтверждение своей склонности и в учении Будды и представить всю жизнь цепью сплошных страданий. Вы будете использовать эту ложную интерпретацию как оправдание своего стремления уйти от всех радостей жизни и довести себя до полного самоуничижения. Но это лишь еще одна лукавая выходка дракона. Подобное толкование — Безусловно, представляет собой искажение учения Будды, в котором источником страданий видится именно страстное желание чего-либо, а жизнь считается иллюзорной по самой своей природе. В иудаизме вы сможете отыскать идею воспитания в себе множества положительных качеств, включая силу воли и самодисциплину путем страдания. В этом учении заключена огромная мудрость – Однако вы, мученик, способны использовать его как подтверждение своей привязанности к страданию во имя последующего вознаграждения. Таким образом и в иудаизме дракон мученичества устраивает себе праздник души. Под влиянием чудовища первоначальное учение оказывается затушованным, а многие его тонкости утраченными. В исламе вы можете отыскать концепцию газовата или священной войны. Согласно ей, вы должны вести личную внутреннюю войну со своими недостатками, чтобы воспитать в себе нравственное начало и ликвидировать воздействующих на вас драконов. Однако и это мощное учение вы способны интерпретировать как требование внешней войны. И в результате оказаться в числе тех сотен тысяч последователей ислама, кто отправляется на смерть, основываясь на ложном представлении – будто мученичество — это благо, способное подарить вам искупление и спасение. Как одолеть дракона мученичества? Может показаться, что надежды на спасение от сетей дракона мученичества нет, но именно это отсутствие надежды и является свидетельством воздействия самого дракона. С мученичеством можно справиться — Дракона можно обуздать и направить его энергию на жизнеутверждающую деятельность, однако вам предстоят серьезные испытания. Дракон мученичества особенно искусен в умении сбивать с выбранного пути и зарождать в вас уверенность в правильности и справедливости всех своих действий. Именно из-за этого умения немедленно уводить в сторону, едва лишь вы примете решение самоутвердиться, Мученичество из -под воль подрывает ваши силы, столь необходимые, чтобы нанести чудовище удар. Однако у каждого дракона имеется уязвимое место, как бы тщательно оно не было замаскировано. И дракон мученичества не является в данном случае исключением. В этой главе вы найдете описание слабых мест дракона и рекомендации, как на них лучше воздействовать. Уже само изучение деятельности чудовища несет ему серьезную угрозу. Дракон чувствует себя спокойно и уверенно, только оставаясь вдалеке от человеческих глаз, в укромном, надежно спрятанном логове. Следовательно, вам необходимо выгнать его наружу и первым нанести удар. Но будьте начеку, ожидайте ответного выпада, наберитесь мужества, вам предстоит серьезный поединок. Утверждение, направленное на поражение дракона мученичества. «Со мной всегда случается что-нибудь хорошее. Я сам создаю свой мир и формирую свой характер. С каждым днем я чувствую себя все более счастливым. Я знаю, как привнести радость в каждый прожитый мной день. У меня всегда есть широкий выбор возможностей. Я всегда найду выход из любой ситуации». Что бы я ни делал, я остаюсь достойным, полезным обществу человеком. Я способен за себя постоять и решительно высказать свое мнение. Жизнь для меня с каждым днем становится все прекраснее. Семь видов оружия для уничтожения дракона мученичества. Оружие первое. Говорите правду. Признайтесь в том, что манипулируете людьми. Оружие второе. Установите для себя четкие границы и строго их придерживайтесь. Научитесь говорить нет. Оружие третье. Признайтесь в своих потребностях и попросите о помощи. Станьте командным игроком. Оружие четвертое. Откажитесь от удовольствия принимать от окружающих выражения сочувствия. Перестаньте жаловаться. Оружие пятое. Берите на себя ответственность за принятие решений. Научитесь находить выход из сложившейся ситуации. Оружие шестое. Проявите желание развлечь себя. Дайте окружающим возможность увидеть радость на вашем лице. Оружие седьмое. Перестаньте обвинять других и откажитесь от желания во всем быть правым. Кажутся ли эти задания невыполнимыми? Нет, они вполне реализуемы, Являются ли они слишком серьезным испытанием? Нет, вне всякого сомнения. Чтобы выиграть этот поединок, требуется исключительная храбрость. Не каждый, бросивший вызов дракону, начнет одерживать одну победу за другой. Но постепенно, благодаря вашей силе воли и самодисциплине, вы, безусловно, добьетесь успеха. Чем большее сопротивление вы окажете дракону, тем сильнее будете становиться сами. Поначалу этот процесс будет протекать очень медленно, напоминая первые неловкие шаги ребенка, но постепенно он разовьет такую скорость, что вы пойдете вперед семимильными шагами. Вот почему в каждом деле самое трудное — начать. Оружие первое. Говорите правду, признайтесь в том, что манипулируете людьми. Дракон мученичества — это паразит. Вы и он совсем не одно и то же. Вы сможете избавить себя от этого непрошенного гостя, только если увидите, насколько он постоянно вас обворовывает. Мученичество вовсе не ваш друг, это коварный, умело маскирующий свои действия враг. Если вы хотите от него избавиться, вам необходимо в полной мере взять на себя ответственность за то, что вы являетесь жертвой его происков. Дракон вынуждает вас не отвечать за собственные действия, поскольку именно обвинения окружающих в ваших ошибках и свидетельствуют об отсутствии чувства ответственности. Говорить «нет», когда вам следует сказать «да», бесчестно и недостойно уважающего себя человека. Наказывать людей за их искреннюю веру в ваши страдания несправедливо. Говорите то, что вы думаете. Признать свою склонность к мученичеству всегда тяжело. Это поднимает вопрос об осознании вами собственной никчемности, как источники выбранной вами стратегии защиты. Значит, придется остаться один на один с чувством собственного достоинства, пережить новый всплеск ярости и раздражения, неизменно сопровождающий ваш страх. Вы испытываете гнев, вспоминая, как зарабатывали себе любовь окружающих, жалобами и демонстрацией страданий, вместо того, чтобы получать ее просто благодаря факту своего существования. Дайте выход своему гневу, не держите его в себе. Лучше всего это сделать при поддержке испытывающего к вам сострадание, но обладающего твердостью и настойчивостью терапевта. Постарайтесь не доводить его до белого коленя, выплескивая на него свои обиды на весь белый свет. Ваш терапевт вовсе не служит ее причиной. Он, ваша поддержка и первый союзник в борьбе против терзающего вас дракона. Вы, конечно, можете стереть терапевта в порошок, но это будет означать лишь еще одну победу чудовища. Оружие второе: установите для себя четкие границы и строго их придерживайтесь. Научитесь говорить нет. Сила дракона мученичества основывается на вашей детской уступчивости и податливости. Вас научили быть хорошим и послушным соглашаться на вещи, которые вам не нравятся. Вы должны были заслуживать любовь, зарабатывать ее свою услужливостью, и это никогда себя не оправдывало. Что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, этого всегда было недостаточно, и вы вынуждены были играть по правилам, которые привели вас к поражению. Используйте предлагаемое вам оружие. Первый шаг состоит в признании того, что жалобы Проявления недовольства ведут вас к проигрышу, Но вы никогда не потерпите неудачи, относясь к окружающим предупредительно и открыто выражая свои чувства. Со следующим шагом начинается весьма неприятный процесс. Вам следует осознать, что вы не хотите беспрекословно делать то, о чем вас просят. Вы должны научиться говорить «нет». Это потребует от вас определенной твердости характера. Вы должны сделать этот шаг решительно, без мучительных раздумий и колебаний. Вам понадобится большая практика. Вас будут искушать желание вернуться к старому и сказать «да», а после этого горевать и обижаться. Установите для себя четкие границы. Ясно осознайте, что именно вы хотите делать, а что нет. Оружие третье. Признайтесь в своих потребностях — и попросите о помощи. Станьте командным игроком. Если вас терзает дракон мученичества, одной из самых болезненных для вас процедур послужит признание в том, что вы человек с большими потребностями. Именно это вам необходимо сделать, чтобы добиться хоть какого-то успеха в поединке с чудовищем. Излечение начнется когда вы сможете сказать «Да, это правда. Я отчаянно нуждаюсь в проявлении ко мне любви и потратил многие годы, чтобы этого добиться. Я никогда больше не стану завоевывать к себе любовь, стараясь быть хорошим. Никогда. Я рискую вызвать неодобрение, но я буду говорить правду. Мне нужны любовь и помощь в решении той нелегкой проблемы, которую я сам себе создал. Помогите мне, один я не справлюсь». Дракон мученичества делает просьбу о помощи чрезвычайно трудной. Прежде всего, если вы попросите о помощи и получите ее, ваша стратегия мученичества рухнет. Если вы мученик, вам требуется, чтобы кто-нибудь сам догадался о том, что вам нужно. Однако вы до предела затрудняете задачу окружающих. Вы настаиваете на том, что все сделаете самостоятельно. Если помощь вам оказана, вы демонстрируете свое раздражение, а если она вам не предоставляется, становитесь еще более раздражительным. Вашим близким действительно есть от чего сойти с ума. Дракон Мученичества не хочет, чтобы вы были одним из игроков команды. Он держит вас в изоляции, пока другие продолжают свою игру. Именно от этого вам следует избавиться самым решительным образом. Оружие четвертое. Откажитесь от удовольствия принимать от окружающих выражение сочувствия. Перестаньте жаловаться. Вам нужно искоренить в себе зависимость от яда, проявляемого к вам сочувствия. Это решающий момент в победе над драконом мученичества. Трудным данный шаг делает то, что вы рассматриваете проявление сочувствия как замену любви. Принятие его сродни получению горсти леденцов вместо настоящего полноценного обеда. Поначалу они могут оказаться приятными на вкус, но в конечном итоге такое питание сведет вас в могилу. Жесткая диета сочувствия губительна для человека, и те преступники, которые склонны к его проявлению, не менее подвержены воздействию дракона мученичества. Сочувствие служит проявлением жалости к неудачникам. Нередко мученики обращаются к терапевту, рассчитывая своими жалобами, добиться от него выражения сочувствия и, не имея серьезных намерений, скорректировать собственные проблемы. И если терапевт отвечает им симпатии и на этом дело заканчивается, это на многие годы лишь ухудшает положение мучеников. Терапевт кладет в карман заработанные деньги, а его клиенты остаются со своими проблемами. С другой стороны, когда клиенты вместо выражения сочувствия выслушивают конкретные рекомендации, часть посетителей отказывается их принять, они лишь усиливают поток жалоб и горестных излияний. Они могут обвинять терапевта в неспособности им помочь и окончить посещение, разразившись обильными слезами. Как-то мне пришлось пережить подобную ситуацию с клиенткой, швырнувшей мне пачку однодолларовых купюр конце посещения, не принесшего ей выражения сочувствия, и с высокомерной язвительностью произнесший «Вот ваши деньги. Надеюсь, уж вы-то не останетесь в обиде. Спасибо за вашу помощь». В этот момент она, очевидно, считала меня источником ее несчастья, потому что я не гладил ее по головке и, подсокивая языком, не приносил ей свои соболезнования. Она, конечно, хотела, чтобы я почувствовал вину перед ней, Деньги валялись по всей комнате, но я так и не удовлетворил ее садистское желание посмотреть, как я буду их подбирать. Уверен, что она запланировала этот драматический жест заранее, но полученное от него удовлетворение пошло на пользу лишь дракону ее мученичества. Позднее я доставил себе удовольствие вышвырнуть полученные деньги из окна, не хотел их принимать с чувством вины. «Если вы мученик», Вам нужно проявление не сочувствия, не симпатии, а эмпатии, сопереживания, умение поставить себя на место другого. Вам необходимо почувствовать понимание со стороны окружающих и ничего более. Остальное в ваших руках. Следующим вашим шагом должны быть действия, причем действия конкретные и решительные. Именно их так не любит дракон мученичества. Поэтому, без всякого сожаления, распрощайтесь с привычкой искать проявление к себе сочувствия, осознайте то ядовитое воздействие, которое оно оказывает на вашу личность, и переходите к освоению пятого оружия. Оружие пятое. Берите на себя ответственность за принятие решений. Научитесь находить выход из сложившейся ситуации. Принятие на себя ответственности за собственный выбор наносит сокрушительный удар по опутывающим вас сетям и дракону мученичества. Ваше ощущение загнанности в западню совершенно реально. Однако никакой западни на самом деле не существует. Вы просто убедили себя, что находитесь в тюрьме, выстроенной руками окружающих, и потому не видите для себя возможности из нее выбраться. При этом, чем больше альтернатив предлагают вашему вниманию, тем упорнее вы настаиваете на том, что выхода для вас не существует. В результате раздражение со стороны предлагавших вам помощь и злость и отчаяние в душе у вас самого. Секрет в том, что решение должно исходить только от вас, а не от окружающих. Помощь вам нужна лишь для осознания всегда существующего выхода из ситуации, в которой вы оказались. Найти же сам выход предстоит именно вам, и зачастую эта дорога оказывается далеко не гладкой. Ваша основная задача состоит в принятии ответственности на себя. Сумейте понять, что в этом вам никто помочь не сможет. Вы непременно должны будете предпринять какие-то конкретные меры, даже если кому-то это придется не по душе. После разговора с матерью Фрэнк каждый раз чувствовал себя совершенно подавленным. Что бы он ни делал или ни говорил, казалось, он никогда не мог доставить ей удовольствие. По ее мнению, он слишком редко ее навещал, а если и приходил, то на очень короткое время. Он никогда не мог ей признаться, что уезжал в отпуск или проводил время с кем-то из приятелей, потому что это неизменно влекло за собой поток обвинений в невнимательности к матери, которая остается совсем одна, пока он там развлекается. На самом деле он зачастую отказывался от поездок с приятелями, стараясь избежать ее неодобрения. Он много работал, чтобы прокормить семью, и нередко ощущал на себе давление жены, настаивавшей на том, чтобы он меньше времени уделял матери и больше семье. Хотя он стыдился признаться в этом, но нередко использовал перенятую своей матери стратегию возбуждения чувства вины на своей жене и детях. Дракон мученичества взял за шивороты Фрэнка и его мать. Фрэнк часто жаловался своим приятелем на то, что оказался в безвыходном положении. Единственное, что ему еще оставалось это пытаться удовлетворять все возрастающие требования матери и постараться сгладить неудовольствие и разочарование семьи в том, что на каникулы им придется съездить без него приятели советовали ему рискнуть расположением матери, вполне способной обойтись без его внимания в течение какой-нибудь пары недель. В конце концов, раз за свои 35 лет ему так и не удалось заслужить ее одобрение, то он немного и теряет. Фрэнк долго мучился, прежде чем поговорить с матерью. Оказавшись перед проблемой потерять семью, он сделал свой выбор и принял решение сказать матери всю правду. Он сообщил, что собирается проводить больше времени с семьей, и что ей придется довольствоваться его визитами, когда он сумеет выкроить для этого удобное время. К удивлению Фрэнка, небеса не обрушились ему на голову, а мать выказала не так много раздражения. Да, ей не понравилось его решение. Ну что ж, это только лишний раз доказывает то, о чем она всегда подозревала. Он плохой сын и не заслуживает ее любви. Фрэнк поймал себя на мысли что довольно спокойно воспринял поведение матери, поскольку в сущности ничего для него не изменилось. Нужно ли говорить, насколько улучшилась после этого его семейная жизнь? Оружие шестое. Проявите желание развлечь себя, дайте окружающим возможность увидеть радость на вашем лице. Усилия дракона мученичества направлены на подавление в вас чувства удовольствия в той же мере, в какой вы используете свой безрадостный вид для наказания окружающих. Чтобы противодействовать этому, следует научиться радоваться жизни. Но это, конечно, легче сказать, чем сделать. Если вы мученик, то знаете, как избегать развлечений, причем добиваетесь этого любой ценой. Это и неудивительно поскольку вас приучили к тому, что вы не заслуживаете удовольствия, и никто не сделает достаточно для того, чтобы быть его достойным. Если вас терзает дракон мученичества, чувство удовольствия всегда имеет для вас шлейф чего-то гнева, пусть даже это будет дух одного из ваших давно умерших родителей. Поэтому удовольствие для вас делать чрезвычайно рискованное. Развлечься — Значит, хотя бы на один день пустить в полет свою фантазию и представить, что вас любят. В связи с этим, вся ваша стратегия как мученика заключается в том, чтобы избежать развлечений и держаться от любви подальше. Вы даже не отдаете себе отчет, как манипулирует вами дракон мученичества. Ваша стратегия постоянных жалоб и отказа себе в развлечениях сформировалась еще в раннем детстве — как способ избежать наносимых вам в то время мучительных ран. Вы только не замечаете, что то время осталось далеко позади, и условия, в которых вы живете, в корне изменились. Теперь вам ничего не мешает испытывать удовольствие, не ожидая при этом, что вас поразит гром небесный. Если за спиной у вас маячит дракон мученичества, вас так пугают возможные последствия ваших развлечений, что вы подсознательно их саботируете. Чаще всего ваша политика направлена на избежание всех ситуаций, где на первом месте стоят развлечения. Если же вы позволяете себе хоть малейший приятный досуг, то впоследствии непременно находите способ наказать себя, хотя никому другому это и в голову не приходит поэтому нет ничего необъяснимого, если, вернувшись из отпуска, вы заболеете, а после продвижения по службе или, не дай бог, крупного выигрыша в лотерею, потерпите финансовый крах. Боль и страдания — чувства для вас хорошо знакомые, вы умеете с ними справляться, а вот удовольствие для вас — область неизведанная и потому таящая угрозу самому вашему существованию. Зловещая тень мученичества — словно притягивает к вам всевозможные несчастья, появляющиеся как гром среди ясного неба и еще больше убеждающие вас в том, что вам никуда не деться от преследующих вас страданий. «Кто-то из родителей может умереть за два дня до вашей свадьбы. Торнадо может разрушить ваш дом сразу после того, как вы, упав с лестницы, сломаете себе ногу. Машина может быть вдребезги разбита на автостоянке как раз на следующий день после того, как выяснится, что ваше страховое свидетельство на нее потерялось при пересылке по почте. Вы можете указать на каждое из этих обстоятельств и сказать, «Это не моя вина, я здесь совершенно ни при чем». Но ведь такие цепи катастроф не случаются с той же регулярностью с другими людьми. Почему? Как вы думаете? Ответ на этот вопрос будет метафизическим. Ваша вера в то, что вы являетесь жертвой, способствует тому, чтобы такие события нанизывались на нить вашей жизни. Другими словами, подобное тянется к подобному. Неправильно утверждать, что все эти события являются результатом ваших ошибок, Это было бы напрасным обвинением. Вашей непосредственной вины здесь нет. Однако вы ответственны за систему ваших взглядов, вашу веру, вызывающую к жизни реальные события. Лучшим способом изменить эту порочную практику искренне пожелать научиться хорошо проводить время, не обращая внимания на свой страх перед последствиями и подарить окружающим возможность порадоваться за вас. При таком развитии событий дракон мученичества будет вытеснен из вашей жизни. Он ненавидит, когда вы развлекаетесь. Этот дракон — настоящий садист. Оружие седьмое. Перестаньте обвинять других и откажитесь от желания во всем быть правым. Обвинение — вещь опасная, благодарности за нее ждать не приходится. Чем скорее вы отделаетесь от привычки обвинять других — тем раньше поймете, насколько правильно вы поступили. Никто не хочет услышать критику в свой адрес. И тем не менее обратите внимание, насколько вынесение обвинений стало привычным для вашего образа жизни. Заметьте, сколь важное место обвинения занимают в спорах политиков или в семьях, где дети или родители проявляют склонность к выяснению отношений. Все выглядит так, словно взаимные упреки, способны хоть как-то улучшить ситуацию в целом. Как мученик вы хотите, чтобы окружающие по отношению к вам выглядели плохими, а вы сами хорошим. Вы вносите большой вклад в развитие собственного мученичества, стремясь видеть себя хорошим. Признать злобность своего характера, мстительность и мелочность очень тяжело, но именно это признание является необходимым для вашего излечения. Настоящая причина возводимых вами обвинений основывается на вашем фантастическом стремлении во всем быть правым и безупречным. Оно проистекает из предположения, будто вы должны зарабатывать себе любовь окружающих своей безупречностью и совершенством. Вы полагаете, что вам необходимо заслужить эту любовь, или вы будете отвергнуты. Однако, поскольку ничье поведение невозможно назвать безупречным, Процесс вынесения обвинений становится для вас делом безнадежным. Обвинения не прибавляют вам совершенства, вы все еще не ощущаете себя безупречным, и вам приходится прилагать еще больше сил, чтобы быть хорошим. Если это не получается, вы хотите хотя бы казаться хорошим, для чего прибегаете к самым некрасивым методам, позволяя себе, к примеру, лгать с совершенно невинным выражением лица. Дракон любит такое проявление лицемерия больше всего. Попытки быть хорошим могут привести к очень серьезным страданиям. Саша была единственным ребенком в семье. Она родилась у родителей, которые вообще не планировали иметь детей. Их представление о доме очень напоминало рекламу коммерческого телевидения. Когда появилась Саша, родители оказались совершенно не готовы к нормальному кормлению ребенка. Полагалось, что она должна есть, не засовывая в рот пальцы и не заляпывая соком банана своей платьице, лицо и волосы. Ее естественная манера принятия пищи и вытирания носа рукавом была встречена с явным неодобрением. Нос ребенка должен быть сухим, губы вытертыми, а носочки и туфельки всегда чистенькими и опрятными. Если что-то было не так, ее считали плохой девочкой. Ребенок вынужден был зарабатывать себе любовь Чистотой и аккуратностью. Столкнувшись с отсутствием родительской любви, Саша стала проявлять уступчивость и даже угодливость. Она приняла решение не только полностью соответствовать родительским стандартам, но и превзойти их. К десяти годам она стала чрезвычайно строгой девочкой, неукоснительно соблюдающей все правила и являвшей собой образец послушания. Однако под этой маской скрывалось недовольство, которое она не могла позволить себе выразить открыто. Оно проявлялось в ее стремлении во всем чувствовать себя правой. Чем бы она ни занималась, Саша непременно старалась все сделать по правилам и строго следила за тем, чтобы эти правила никем не нарушались. Особое удовольствие ей доставляло поймать на нарушении правил родителей. Тут она брала над ними реванш. Однако, как и следовало ожидать, Школьные товарищи избегали Саши, и даже родители считали ее неприятным ребенком. В конце концов, ее направили к консультанту-психологу. Это еще больше убедило девочку в том, что она не заслуживает любви. Саша чувствовал себя загнанной в угол, она старалась заработать себе любовь окружающих, но что бы ни делала, этого всегда оказывалось недостаточно. Много позже, когда Саша поступила в колледж, Родителям пришлось признать, что они допустили какие-то ошибки в ее воспитании. Они предложили оплатить ее обучение. Саша отказалась и на всем протяжении учебы вела полунищенское существование, испытывая, однако, истинное наслаждение, что могла таким образом наказать родителей. Главное, что она права, и им никогда не удастся заплатить в полной мере за то, что они с ней сделали. Пусть мучаются от ощущения собственной вины — Дракон цепко держал Сашу в своих объятиях. Поворотным пунктом для Саши явился момент, когда она, указывая свои автобиографические данные на заявление о допуске к выпускным экзаменам, внезапно осознала провал своей стратегии, направленной на то, чтобы во всем считать себя правой и обвинять родителей. Вслед за этим открытием она поступила в терапевтическую группу и начала упорно работать над развитием в себе чувства ответственности за свою жизнь. Постепенно она смогла простить родителей и позволила им частично помогать ей деньгами на время своего дальнейшего обучения. Такое решение нанесло сокрушительный удар потерзавшему ее до сих пор дракону мученичества. Семь упражнений — направленных на обуздание дракона мученичества. Упражнение первое. Всегда говорите «да» в ответ на предлагаемую вам помощь. Упражнение второе. Учитесь признавать собственные ошибки и возьмите на себя ответственность за принимаемые вами решения. Упражнение третье. Научитесь отвечать отказом и умейте настоять на своем. Упражнение четвертое. Составьте список имеющихся в вашем распоряжении альтернатив, даже если они не кажутся вам особенно привлекательными. Сделайте выбор. Упражнение пятое. Доставляйте себе ежедневно хотя бы одно удовольствие. Упражнение шестое. Составьте список того, что вам мешает, и сожгите его. Упражнение седьмое. Развивайте уверенность и напористость. Упражнение первое. Всегда говорите «да» в ответ на предлагаемую вам помощь. Дракон мученичества черпает силы в вашем отказе признать свои потребности. Да-да, вы во многом очень нуждаетесь. Признайте это и попросите окружающих о помощи. В данном случае обойдитесь без жалоб и завуалированного обвинения в голосе. Попрактикуйтесь в этом перед зеркалом. Когда вы сможете смотреть себе в глаза и ощущать при этом удовольствие, вы сделаете серьезный шаг к успеху. Избавьтесь от всех оборотов речи, начинающихся словами «Ты всегда», «Ты никогда» или «Ну почему ты не можешь?». Очень хорошо заменить утверждения, начинающиеся с «ты», на те, что начинаются со слов «Мне бы хотелось», «Я хочу», «Пожалуйста, помогите», «Мне нужно» или «Боюсь что». Воспитайте в себе привычку никогда не отказываться от предлагаемой помощи. Обязательно поблагодарите человека, помогшего вам. Подобные упражнения могут вызвать у вас определенные сомнения, но, освоив их, вы почувствуете свою возросшую ценность в глазах окружающих. Эта практика сводит на нет попытки дракона заставить вас почувствовать себя никчемным. Упражнение второе. Учитесь признавать собственные ошибки и брать на себя ответственность за принимаемые вами решения. Отличный способ развития в себе чувства ответственности заключается в следующем. Возьмите ручку, блокнот и сделайте список, по примеру, приводимых ниже утверждений. Начинайте каждую фразу словами «Я несу ответственность за…». Продолжите фразу любыми словами, которые только придут вам в голову, какими бы абсурдными они вам ни казались. Ваш список может включать в себя и такие утверждения. Я несу ответственность за свой нос, уши, зубы, руки, желудок и так далее. Я несу ответственность за свое настроение, грусть, раздражение, отчаяние, счастье и так далее. Я несу ответственность за свою работу, семью, отдых отношения с окружающими и так далее. Я несу ответственность за мой дом, машину, лодку и так далее. Я несу ответственность за солнце, луну, звезды на небе, землю, всю нашу Вселенную. Я несу ответственность за деревья, траву, животных, горы, моря и так далее. Продолжите список. Это хорошее упражнение, и оно окажет на вас необходимое воздействие. Вам вовсе не нужно заставлять себя безоговорочно поверить каждому утверждению, однако степень сопротивления, которую вы будете испытывать, осваивая эту практику, покажет, насколько крепко дракон мученичества держит вас в своих объятиях. Принятие на себя ответственности — никоим образом не означает, что вы должны осуждать кого-то или немедленно бросаться решать чьи-то проблемы. Чувство ответственности предполагает наличие у вас способности ответить за ваши собственные поступки. Вторая цель этого упражнения — искоренение привычки во всем быть хорошим или правым. Это несет с собой определенные сложности, поскольку при признании ошибки вы можете ощутить собственную никчемность. Вот почему до сих пор вы так стремились этого избегать. Пусть это вас не тревожит. Попробуйте подойти с юмором к выполнению данного задания. В течение дня признайтесь другу, супруге или хотя бы листу бумаги в своих неблаговидных мыслях или действиях, какими бы недостойными они вам не казались. Почему вы выглядите в них нехорошим? В чем вы в разладе с собственным сознанием или с точки зрения знакомых вам людей? Не бойтесь показаться окружающим хуже, чем вы есть на самом деле. Отрицательные моменты свойственны поведению каждого человека. Освоив упражнение, вы постепенно научитесь испытывать радость от собственной открытости. Упражнение третье. Научитесь отвечать отказом и умейте настоять на своем. Первая часть этого упражнения заключается в осваивании умения сказать «нет», когда это необходимо. Лучше всего научиться этому, практикуясь с друзьями или родителями. Друг должен играть роль человека, просящего вас о большом одолжении, сделать которое вы не хотите. Допустим, он просит вас одолжить на несколько дней вашу машину или хочет занять отложенную вами крупную сумму. Пусть он попытается возбудить вас чувство вины, указывая на ваш эгоизм или проявляемую по отношению к нему нелюбезность. Ваша задача состоит в том, чтобы сказать ему «нет», каким бы трудным вам это ни казалось. Если вам это не удастся, начинайте упражнение снова. Практикуйте его до тех пор, пока не почувствуете себя в состоянии выразить свой отказ, не испытывая при этом угрызений совести и не портя отношений с человеком настаивающим. Вторая часть упражнения заключается в воспитании вас способности добиваться желаемого и не отступать, пока этого не получите. Пусть ваш товарищ сыграет роль недобросовестного механика, пытающегося увильнуть от выполнения работы, за которой получил от вас деньги. Изобразите человека, возвращающего автомобиль на доработку. Ваша задача — Состоит в том, чтобы заставить механика выполнить весь необходимый объем работ и не забирать свой автомобиль, пока он не будет в полном порядке. Добиться этого необходимо, не прибегая к жалобам и обвинениям, и пытаться завоевать к себе симпатию. Ваш партнер должен стремиться выдержать ваш натиск и поставить вас в известность, когда это ему не удается. Упражнение считается выполненным, когда вы сможете поставить партнера в безвыходное положение, и он окажется не в состоянии продолжать спор. Упражнение четвертое. Составьте список имеющихся в вашем распоряжении альтернатив, даже если они не кажутся вам особенно привлекательными. Сделайте выбор. Это упражнение призвано освободить вас от чувства загнанности в угол. Если вы страдаете от мученичества, вам необходимо научиться составлять перечень альтернатив, имеющихся в вашем распоряжении в данной ситуации. Поначалу это может показаться невыполнимым, поэтому было бы неплохо попросить кого-то из знакомых помочь вам и указать все имеющиеся в данном случае возможности, какими бы неестественными они ни выглядели. Ваша задача состоит в том, чтобы рассмотреть каждую, не прибегая к фразе, начинающейся со слов «да», «но». Подобное задание способно вызвать у вас раздражение. Вы можете почувствовать ненависть к своему партнеру, поэтому лучше, чтобы на его месте оказался опытный терапевт, приученный справляться с проявлением подобных эмоций. Вы можете обвинять своего партнера в бесчувственности или даже жестокости за его неспособность увидеть неприемлемость, предлагаемой им альтернативы. Вот возможный сценарий вашего разговора. Ваша ситуация — желание. Я хочу поступить в колледж, но мне мешает следующее. Составьте перечень стоящих на вашем пути препятствий. Альтернативы, выдвигаемые вашим партнером. Ты можешь учиться в вечернее время. Да, тогда ты не будешь примерной матерью или супругой. Ну и что? Это ничего, что у вас не хватает денег. Ты могла бы взять их в кассе студенческой взаимопомощи. Да, вам пришлось бы влезть в долги, и это не доставило бы особой радости твоему мужу. Ну и что? Ты могла бы ненадолго оставить своих родителей на попечение братьев и сестер. Да, при этом ты не выглядела бы примерной дочерью или сестрой. Это могло бы им не понравиться. Ну и что? Упражнение пятое. Доставляйте себе ежедневно хотя бы одно удовольствие. Составьте перечень удовольствий, которые вам хотелось бы получить. Список может включать в себя какие-то материальные вещи, одежду или что-нибудь из новинок техники, еду, прогулки по парку или приятное проведение каникул, общение с людьми, которые вам нравятся, секс или любовные игры, карты и так далее. Назначьте себе по одному такому удовольствию в день. Не позволяйте чему-нибудь нарушать ваши планы. Дракон непременно постарается помешать исполнению ваших желаний или заставит вас поверить в то, что испытать удовольствие по какой-либо причине невозможно. Вам представится отличный случай убедиться в злонамеренности и понаблюдать за махинациями своего дракона. Это будет весьма поучительно. Чтобы заметить степень вмешательства дракона в ваши планы, сделайте диаграмму, на которой в конце дня отмечайте, в какой мере вам удалось почувствовать удовольствие. Будьте честны перед собой. Если вы позволите какому-нибудь телефонному звонку или иной непредвиденной ситуации нарушить ваши планы, знайте, сегодняшний день не засчитывается. Причем вы не можете винить в этом обстоятельства когда вы сумеете испытывать удовольствие хотя бы пять дней в неделю, знайте, что вы быстро идете на поправку. Упражнение шестое. Составьте список того, что вам мешает, и сожгите его. Прежде всего, постарайтесь свести воедино все причины, вызывающие ваше неудовольствие. Возьмите блокнот и напишите в нем что-нибудь, чего бы вам хотелось. После этого здесь же перечислите все причины, по которым, как вам кажется, вы не можете этого сделать. Разрешите дракону говорить в полный голос. Лучше держать его в одном месте, чем позволить ему беспрепятственно метаться везде, где ему заблагорассудится. Посмотрите, что он может сказать в свое оправдание. Предоставьте ему полную свободу слова. Пусть говорит все, что захочет. После этого повторите утверждение собственного желания. Например, утверждение. «Я хочу поступить в колледж. Я поступлю в колледж. Причина и соображения, по которым я не могу этого сделать. У меня нет времени. Работа занимает у меня весь день. А как быть с обоими детьми? Кто будет заботиться о них? Я слишком стар, чтобы учиться. Это слишком дорого». Повторное утверждение. «Я хочу поступить в колледж. Я поступлю в колледж». Дополнительные причины и соображения, по которым я не могу этого сделать. Жене это не понравится. Родители в возрасте, мне нужно заботиться о них. Здоровье уже не то. Я даже по лестнице поднимаюсь с трудом. И автомобиль совсем старый, нужно покупать другой. Денег после этого совсем не останется. Продолжайте перечень, пока у дракона не иссякнут аргументы. Затем снова повторите утверждение того, что вы хотите». Когда почувствуете, что дракону больше нечего сказать, придайте листок с перечнем аргументов торжественному сожжению. По каждой интересующей вас теме вы можете проводить подобную процедуру по нескольку раз, чтобы усилить ее целебное воздействие. Можете не сомневаться, упражнение не пройдет для вас даром. Упражнение седьмое. Развивайте уверенность и напористость. Если вы мученик, Вам может быть сложно отстаивать свою точку зрения и оставаться верным своим принципам, видя какое возражение они вызывают у окружающих. Эта тенденция уступать и идти на попятную может проявляться и в самой вашей осанке. Поэтому расправленные плечи и грудь, выставленная навстречу вашему противнику в словесном поединке, уже сами по себе способны придать вам чувство уверенности в своих силах. Попрактикуйте эту манеру держаться — Испробуйте ее в шутливом поединке с терапевтом или одним из ваших друзей. Перенесите вес тело с пяток на носки. Колени держите слегка согнутыми. Приподнимите подбородок. Пусть и он участвует в процессе вашего самоутверждения. Продолжайте отстаивать свою точку зрения, не прибегая к жалобам, обвинениям и слезам. Хорошим помощником в выполнении этого упражнения может послужить и зеркало. Тембр голоса, глубина его звучания также может многое сказать о том, ощущаете ли вы себя беззащитной жертвой или способны постоять за себя. Вы можете записать свой разговор и послушать, какое впечатление производит его тембр, тон, звучание. Не пробиваются ли в нем плаксивые жалобные нотки? Может быть, слышится недовольство или неодобрение? Не проскальзывает ли беспомощность, неуверенность? Поработайте над своим голосом для придания ему большей авторитетности, уверенности, властности. Вы можете поддерживать ритмичность речи путем дыхания с помощью диафрагмы. Добейтесь четкости звучания вашего голоса, избавьтесь от манеры говорить в нос, столь свойственной каждому мученику. Заключение. Дракон мученичества может быть побежден. Вам придется избавиться от многих старых привычек, Но это действительно необходимо. Вам нужно будет изменить свой образ жизни, основанный на ложной манере преподнесения себя окружающим, и ложном представлении о собственной личности, стремящейся во всем казаться правой и склонной к вынесению обвинений, страданиям и поиску проявлений сочувствия. То, что вы приобретете, несоизмеримо ценнее. Вы обретете чувство собственного достоинства и любовь окружающих, впервые подаренную вам такому, какой вы есть на самом деле. Ваши ожидания любви, купленные ценой непрекращающихся жалоб и морального вымогательства, исчезнут вместе с сопутствующим им отчаянием. На смену отчаянию придет умение ориентироваться в ситуации, видеть альтернативные пути ее решения и способность сделать правильный выбор, свидетельствующий о том, что вы стали хозяином собственной жизни вы найдете удовольствие в каждом прожитом дне и откроете в себе доброту и твердость, о которых прежде не подозревали. Но самое главное, люди будут стремиться к вам, а не от вас, как это было прежде, когда они видели в вас измученного страданием самоуверенного осла, с которым они вынуждены были иметь дело. Теперь будьте уверены, в пожилом возрасте вас будут ожидать счастья и удовлетворения.